Глава первая. Известие. Планета Арата. Резиденция императора. Нейросеть активировалась внезапно. По крайней мере, принц Фариал Ансирайтис этого абсолютно не ожидал, когда начинал свою ежедневную регулярную тренировку по фехтованию в личном спортивном зале. Безусловно, молодой аристократ имел представление о том, как это должно было выглядеть, но не думал, что такое событие произойдет столь буднично, и без каких-либо предварительных проявлений. Просто в один прекрасный момент перед его глазами появился виртуальный экран дополненной реальности, проецируемый прямо в кору его головного мозга. Парень от неожиданности чуть было не выронил свой клинок, с которым усердно отрабатывал изучаемые приемы и связки. Но едва лишь до него дошло, что же с ним только что случилось, то он готов был дико закричать от охватившей его радости. Однако все-таки принц смог сдержаться, Я остановился, приказав Искину закончить тренировку. Голографическая фигура наставника коротко поклонилась ему и исчезла. Сложив клинок и убрав его на пояс, Фориал с жадным интересом начал осваивать то, чего он так долго ждал. Наконец-то это произошло, и, надо полагать, она все-таки оказалась работоспособна. Все функции были доступны, и, судя по данным самодиагностики, потенциал у нейросети был приличным. На лице молодого человека расплылась довольная, блаженная улыбка. Да, наконец-то это свершилось. Теперь он сможет не только обучаться и вести полноценную жизнь, но и обрадует отца, который наверняка тоже очень переживал по этому поводу. Ведь если бы она оказалась дефектной, это означало бы, что на наследнике можно было ставить крест. Теперь надо только протестировать ее, но с этим уже справятся специалисты. Они же разберутся, какие импланты максимально гармонично смогут ее дополнить и установят их. Правда, теперь точно придется послужить, но это юного наследника империи совсем не пугало. Он не без оснований считал, что после той отвратительной планеты, где его использовали в качестве подопытного, бояться ему уже нечего. Нет, конечно же, есть во Вселенной вещи и пострашнее, но уж наверняка принцу с ними сталкиваться больше не придется. Скорее всего, отец отправит его куда-нибудь в спокойное местечко, где и пройдет необходимая подготовка. «Надо сообщить Велине, подумал он и тут же попытался воспользоваться своими новыми возможностями, установив связь с главным эскином резиденции. Это у него с легкостью получилось. «Приветствую вас, ваше высочество. Разрешите поздравить вас с активацией нейросети» произнес в голове приятный баритон с легкими механическими нотками. Их оставили специально, чтобы не путать с живыми разумными. «Разрешаю?» — радостно ответил принц. «Но сейчас мне нужно кое-что другое. Ты можешь подключиться к Идрису, моей сестры? Я хочу лично сообщить ей эту новость». «Конечно, ваше высочество. Соединяю». Фориал приготовился удивить принцессу, Но внезапно в помещении спортивного зала раздался резкий сигнал боевой тревоги, дополненный световой индикацией. «Внимание, боевая тревога! Усиление мер безопасности до уровня альфа-0! Ваше Высочество, вам необходимо дождаться прибытия личной охраны и проследовать на уровень 27!» От неожиданности Фариал растерялся и тревожно заозирался по сторонам. Но его памяти ничего подобного никогда не случалось, и он не понимал, что ему нужно делать в данной ситуации. «Искин, что случилось?» Закричал принц во весь голос, снимая с пояса и активируя свой клинок. «Получен сигнал 020. Активирован протокол усиления охраны приоритетных целей. Это вы и ваша сестра. Ваше Высочество, группа прибудет к вам через полторы минуты». На нас что, кто-то напал? Как это вообще возможно?» «В целях безопасности системы связи частично заблокированы в соответствии с протоколами». Я сообщу вам всю возможную информацию, как только получу дальнейшие указания. Непосредственного нападения я не фиксирую, сигнал получен извне. Группа личной охраны прибыла. Произвожу разблокировку входной двери. Раздался щелчок механических запоров, и в помещение спортивного зала ворвалась экипированная и вооруженная до зубов группа из десяти человек. Они грамотно взяли принца в коробочку, и, буквально подхватив под руки, повели в сторону специального лифта, предназначенного для подобного случая. Прибывшие бойцы действовали быстро, четко и профессионально. Фариал даже возмутиться не успел, как его уже начали транспортировать на подземные этажи резиденции, способной выдержать даже орбитальную бомбардировку. «Эй, кто тут старший? И что происходит?» Попытался хоть что-то выяснить обескураженный парень. Ваше Высочество, капитан гвардии Винг, арклондис к вашим услугам, ответил один из бронированных воинов. К сожалению, у нас нет никакой информации. Мы получили сигналы, обязаны были действовать согласно инструкции. Ну, хоть какая-то информация должна же быть, возмутился принц. Ваше Высочество, я думаю, что мы все очень скоро узнаем. Поверьте, с нами вы в полной безопасности. Хорошо, господин капитан. Немного помолчав, ответил Фариал. «Надеюсь, что все скоро разрешится». «Не сомневаюсь, Ваше Высочество, но, кажется, мы достигли нужного уровня. Пожалуйста, приготовьтесь. Сначала мои ребята проверят пространство возле выхода, а затем мы последуем за ними». Принц уверенно кивнул и крепко сжал в ладони рукоять дорогущего клинка. «Двери лифта открылись» и четверка бойцов выскочила наружу, чтобы уже через полминуты вернуться и сообщить о том, что дорога безопасна. Телохранители привели наследника к специальному, защищенному по высшему разряду помещению, представлявшему собой полностью герметичный и практически неразрушимый бункер. Многоуровневая система безопасности опознала каждого из прибывшей группы охраны и самого принца, только после этого запоры медленно открылись. За массивной гермодверью находился коридор длиной около 15 метров, представлявший собой смертельную ловушку. Пройти здесь мог только тот, кому параноидально настроенный эскин даст разрешение на передвижение. Из всей группы оно имелось только у капитана и у самого Фориала. Остальные сопровождающие должны находиться снаружи, в еще одном специальном помещении. Это было сделано для того, чтобы разные группы эвакуируемых и сопровождаемых не оказались случайно под перекрестным огнем излишне агрессивно настроенных телохранителей. Молодой парень в сопровождении гвардейца медленно двинулся по коридору. Принц прекрасно осознавал, что в данный момент они находятся под прицелом всевозможных орудийных систем. Каждый миллиметр этого коридора мог в долю секунды превратиться в смертельную ловушку. По спине юноши пробежал холодок от осознания того, насколько опасна эта дорога, предназначенная для спасения жизни членов императорской семьи. Преодолев коридор, пришлось еще раз пройти опознавание, и только после этого появилась возможность попасть в сердце секретного объекта. Двое посетителей вошли внутрь. Капитан Арк Лундис остался в предназначенном для него месте около входа, а принц прошел глубже. Он осмотрел уже однажды виденное им помещение, уверенным шагом направился к одному из удобных мягких диванов, повесил клинок на пояс и уселся на выполненную из самых настоящих, дорогостоящих и редких натуральных материалов мебель. Через две минуты Искин системы безопасности сообщил о прибытии еще одного представителя императорской семьи. Дверь неспешно открылась, и в помещение ворвалась слегка недовольная принцесса Велина. Как и Фариала, ее сопровождал один из офицеров, который также остановился возле входа, молча кивнув своему товарищу по службе. Оба они застыли безмолвными статуями, встав по обе стороны герма двери. — Фар, может быть, ты знаешь, что тут происходит? — Если знаешь, то объясни мне, ради чего все это? — потребовала девушка. Не знаю, сестренка, и скин молчит. Ты же помнишь, какие у него параноидальные настройки по части нашей безопасности. Мне страшно, братец. Отец улетел, и началась эта непонятная суета. Вэл, успокойся и сядь на жопу ровно, как говорил один мой друг. Скоро мы все узнаем. Кстати, знаешь, когда все это только закрутилось, я ведь хотел тебе кое-что сообщить. И что? Заинтересовалась принцесса. Можешь меня поздравить? У меня наконец-то активировалась нейросеть. «Да ладно!» — выдохнула девушка. «Ну и как это? Давай рассказывай, все равно нам тут какое-то время сидеть», — потребовала она. «Ну а что рассказывать? Самое главное, у нее немного необычный интерфейс. Он отличается от учебных фильмов, которые я видел, и от описаний других людей. Я тебе скажу, это круто. Я думаю, что отец разрешит мне установить парочку мощных имплантов, вот тогда я и смогу освоить все, что запланировал. Принцесса обиженно надула губки и пробурчала. «Везет же некоторым. А мне ведь еще придется ждать». «Ну ничего, может быть, за это время придумают что-нибудь суперкрутой. Я буду самая продвинутая». «Ваше Высочество!» — перебил принцессу голос главного эскина. «С вами на связь желает выйти маркиз Арлафет». «Соединяй!» — дал разрешение Фариал, и в воздухе соткалось объемное изображение начальника службы безопасности империи. «Здравствуйте, Маркиз. Что случилось? Почему такие меры безопасности?» — обратился к нему парень. «Только не говорите нам, что это какое-нибудь покушение». «Мое почтение», — склонил голову в приветствии немолодой аристократ. «К сожалению, это не так, ваше высочество». Предельно серьезным тоном ответил безопасник. Жаль, что именно мне приходится сообщать вам эту новость, но это мой долг. Час назад умер ваш отец, император Конрад Ансирайтис. Некоторое время вам предстоит пробыть в изолированном помещении во избежание покушения и на вашей жизни. Я делаю все возможное, чтобы выяснить подробности произошедшего. Как только проверочные мероприятия закончатся, вы сможете покинуть бункер. Услышанная новость не просто потрясла. Она буквально ввела в ступор молодых людей. Девушка вскрикнула и начала заваливаться прямо на пол. Фариал, встретивший трагическую новость на ногах, успел подхватить на руки потерявшую сознание сестру. «Вэл! Вэл, что с тобой? Проклятие!» Принц осторожно донес девушку до дивана и аккуратно опустил ее, подложив под голову небольшую подушку. Затем выпрямился и снова повернулся к голограмме. «Маркиз, что вы только что сказали?» Медленно переспросил он, видимо, не совсем осознавая полученное известие. Лишь в конце фразы он понял, что такой человек, как глава службы безопасности империи, шутить подобными вещами просто не может. Парень тряхнул головой, отгоняя от себя глупые мысли, которые, словно растерянные дети, разбежались в разные стороны собрав волю в кулак, гордо поднял подбородок перед изображением. «Докладывайте, Маркиз. Как это произошло? Кто это сделал и почему его не смогли спасти?» потребовал принц. «Ваше Высочество, к сожалению, информации на данный момент очень мало. Достоверно известно, что ваш отец умер, отправившись отдыхать. Никаких признаков внешнего воздействия не обнаружено, но, тем не менее, оперативное обследование места происшествия и осмотр тела показали, что его нейросеть буквально превратилась в кашу. Вместе с ней фатально пострадал головной мозг. Реанимационные мероприятия не смогли помочь. Ясно, что это не может быть просто так, но мы никогда ни с чем подобным не сталкивались. Обещаю вам, что сделаю все возможное, чтобы выяснить правду. Вам придется некоторое время провести в этом секторе. Здесь безопасно. Охраной занимаются мои лучшие люди. Вам и вашей сестре, которая, судя по данным сенсоров, уже очень скоро придет в себя, ничего не угрожает. «Да что вообще нам может угрожать у нас дома? Здесь такие уровни защиты, что все это вот просто излишне!» — вскричал наследник. «Мой принц, за последние полгода мы предотвратили две попытки покушения только на вас, так что я бы не был так в этом уверен». «Это когда это такое было? Интересно, почему я об этом первый раз слышу?» — возмутился Фариал. «Ваше Величество, собственно говоря, моя работа заключается в том, чтобы вы никогда не узнали о том, что происходит вокруг вашей персоны. Я надеюсь, что делаю ее хорошо. «Однако отцу это не помогло», — огрызнулся парень. «Если окажется, что это моя ошибка или недоработка, то я готов сложить с себя свои полномочия. Ваше Высочество, в данный момент я лично направляюсь на место происшествия, а потом прибуду к вам и никуда не уйду, пока не удостоверюсь в вашей безопасности и безопасности вашей сестры». «Еще одно». «Из резиденции сообщил мне о том, что у вас активировалась нейросеть». «Да, Маркиз, это так». «Тогда вам следует подготовиться». «К чему?» «Вам предстоит занять престол вашего отца, ведь теперь император Аратана вы. Мы обязательно поговорим об этом после того, как я немного разберусь в ситуации». «Ну и сколько нам здесь сидеть?» «Только это будет возможно, вам сообщат. В этом помещении есть все, что может вам понадобиться. Еда, напитки, места для отдыха и развлечений. А сейчас прошу меня простить. Служу империи», — произнес Маркис и ударил кулаком себя в грудь. Принц кивнул в ответ, и голограмма растаяла в воздухе, оставив растерянного и пораженного парня наедине с потерявшей сознание сестрой возле которой уже суетился один из телохранителей, прикладывая к ее груди универсальную аптечку. Буквально через пять секунд тело девушки вздрогнуло, и принцесса открыла глаза. Ее старший брат был уже рядом, он опустился на одно колено перед диваном и с тревогой посмотрел в лицо сестры. Его сердце разрывали эмоции. «Отец мертв! Они остались в этой вселенной одни!» Так теперь еще им нужно быть в ответе за огромную ее часть. Вэл, как ты?» Наконец выдавил он из себя. Постепенно Навелину накатило понимание того, что привело ее в бессознательное состояние, и на ее глазах навернулись слезы. Она жалобно посмотрела на брата и ответила слабым голосом. Фар. «Это что, правда?» «Отец умер, Вэлл. Его убили. Мы побудем тут, пока все не успокоится», — мрачно подтвердил принц. «Убили?» «Да. И маркиз сейчас пытается понять, как это произошло, и найти того, кто это сделал». «Кому он мог помешать?» «Ты думаешь, у нас мало врагов?» Мир не белый и совсем не пушистый, и настоящих друзей вокруг нет. Но отец правил мудро. Конечно, сестра. Но его больше нет, и Арлофет сказал, что теперь я должен занять его место. А я к этому не готов. Как нам дальше быть? Велина усилием воли остановила поток душивших ее слез и протянула изящную ладошку своему телохранителю. «Господин капитан, будьте добры, помогите мне встать!» Молча наблюдавший за разговором двух высокородных наследников гвардеец подал принцессе руку и помог ей сначала сесть на диван, а потом и встать с него на ноги. «Благодарю вас, господин капитан!» Изящным движением наклонила голову девушка. «А теперь будьте добры, оставьте нас с братом наедине!» «Да, ваше высочество!» — кивнул головой гвардеец и, совершив имперский салют, вернулся к своему товарищу на место около двери в коридор. Красотка в роскошном черном комбинезоне аккуратно стерла мизинчиками остатки слез в уголках глаз и, крепко сжав зубы, процедила. «Если ты сейчас же не возьмешь себя в руки, я буду бить тебя по лицу в присутствии этих самых гвардейцев» чтобы потом они могли сказать, что видели тот момент, когда императора Аратана унижала хрупкая девушка. Принц слегка округлил глаза от резкого перехода в тоне сестры. «Вэл, ты не понимаешь», — начал был эфариал, но его грубо перебили. «Как хорошо, что твое воспитание не позволит тебе мне ответить, потому что рука у меня уже чешется. И очень сильно. Не беси меня». У тебя есть все, что для этого нужно. Так почему ты тут из себя невинность строишь? Как будто ты не знал, кто ты есть. Мы дети императора, и тебе пора повзрослеть и принять дело отца. Но если ты не найдешь того, кто это совершил, я отрекусь от тебя. Или вообще прикончу во сне своими собственными руками. Я... Начал было фриал, но замолк а через некоторое время продолжил. «Не надо считать меня недоумком или слабаком. Я все прекрасно понимаю, но мне страшно от этого. Ты не один. У тебя есть я, и ты всегда можешь на меня рассчитывать». «Спасибо, сестренка». Подался вперед принц и обнял сестру. «Я тебя люблю». — Что-то слишком часто в последнее время ты стал признаваться мне в любви, братец, — усмехнулась девушка. — Может, все-таки стоит тебе пару раз по лицу оформить? — Все, я уже успокоился. Отпуская принцессу, — ответил Фариал. — Смотри у меня. Холодно поглядела на брата Велин. — Я женщина злопамятная. Она величественно уселась на диван. «А теперь садись рядом и поговорим о том, что нам дальше с тобой делать», — предложила принцесса. Фариалу ничего не оставалось, кроме как присоединиться и поддержать беседу, продолжившуюся в полголоса. Тронная система Империи Аратан Борт тяжелого дредноута «Титан» Маркис Арлафет не спал уже третьи сутки, держась исключительно на фармакологических стимуляторах. Известие о смерти императора потрясло его, придя именно в тот момент, когда он уже почти расслабился, проконтролировав отбытие повелителя. Действие это было в принципе рядовым, а особых трудностей не вызывало. Весь каскад процессов был давно и качественно отработан. После того, как скорбная новость выбила его из колеи, Он стал судорожно метаться, пытаясь лично проконтролировать каждый этап расследования. Сначала дистанционно, а потом и непосредственно, и надо сказать, что ситуация с этим делом оказалась весьма неоднозначная. Как только стало известно о том, что император Конрад мертв, движение флота остановилось и были произведены срочные доклады по всем инстанциям но несколько кораблей все же успели покинуть пространство тронной системы, не отвечая на требования застопорить ход, хотя имелись достоверные сведения о том, что сообщение они точно получили. Напрашивалось два вывода из этой ситуации. Либо их командиры были как-то причастны к совершенному преступлению, либо экипажи испугались того, что их в этом могут просто обвинить. Тем не менее погоня за ними была организована, Траектории прыжков просчитаны, и на выходе их уже будет ждать теплый прием. Непонятно вообще, на что они могли рассчитывать, совершая этот глупый побег. Команда именного тяжелого дредноута «Титан», принадлежавшего лично императору, дисциплинированно выполнила приказ остановиться, они полностью изолировали место преступления и всех лиц, кто мог быть в контакте с погибшим. Находящиеся на его борту сотрудники ведомства Маркиза незамедлительно приступили к своей работе. Начальник службы безопасности империи лично просмотрел более тысячи допросов и результатов выборочного ментоскопирования, тех, чьи ответы вызывали у специального эскина хоть какие-то подозрения. Медицинская экспертиза установила, что император погиб от массированного повреждения головного мозга, ставшее следствием практически полного выгорания нейросети. К сожалению, так и не удалось выяснить, почему это произошло. Специалисты и медики разводили руками, не имея какого-либо ответа. Напрашивались нехорошие подозрения по поводу основного изготовителя подобных устройств. Только они могли каким-то образом дистанционно сломать свой товар. Да, они дешевые и эксклюзивный, но это бы гарантированно означало войну. Да и отношения в данный момент между территориями двух империй не были враждебными. Либо тут затесался какой-то неизвестный фактор. Возможно, здесь приложил свою руку кто-то, обладающий достаточными возможностями, чтобы сделать это. Но почему именно сейчас? Что-то тут не сходится. Маркиз на секунду прикинул, сколько работы ему еще предстоит сделать, сколько еще придется принять стимуляторов, и невольно поежился. Так ведь еще и наследники империи сидят в заперти. Благо, что хоть этот вопрос под контролем. В последнее время действительно часто приходилось распылять свое внимание на дом императора, вернее, один из них, тот, в котором жили его дети, и где он предпочитал бывать чаще всего, хоть и не всегда находил время с ними встретиться. За последние полгода службе безопасности удалось предотвратить несколько покушений на жизнь детей Ансерайтиса. Такие попытки и раньше были но усиливающаяся тенденция прозрачно намекала на то, что появился кто-то, определенно недобрый. Ни одного из пойманных серьезных ликвидаторов разговорить не удалось, да они и прожили-то всего ничего, предпочтя попыткам захвата активировать специальный имплант для самоуничтожения. Несколько сбрендивших покушенцев, которых удалось допросить, на поверку оказались либо разумными с начисто промытыми и запрограммированными мозгами, либо просто сумасшедшими, и толку от них тоже не было. Мужчина с силой растер себе ладонями щеки и сосредоточился на работе, стараясь больше не думать о ее объеме, хоть и получалось у него это не очень. Дети Конрада пока подождут, тем более они находятся в серьезно защищенном месте с проверенными людьми, следовательно, в данный момент в относительной безопасности. Глаза высокопоставленного чиновника слегка прикрылись, и окружающий мир потускнел, оставляя Арла фета наедине с Инириумом, мощным аналитическим центром, у которого был доступ к множеству данных из разбросанных по территории империи источников. Полный доступ к этой системе имело лишь несколько десятков разумных, император и глава СБ был в их числе. Теперь предстояло сделать так, чтобы она оказала хоть какую-то помощь. Маркиз с огромной скоростью вводил в систему данные для анализа, оставалось надеяться, что результат появится. Все, что случилось, было самым негативным из прогнозируемых событий в карьере Краста. Но, как показала практика во Вселенной, чего только не происходит, и теперь надо думать о том, как со всем этим ворохом проблем справиться. Политическая обстановка в последнее время несколько накалилась, да так, что императору лично пришлось лететь в одну из близко расположенных друг к другу групп звездных систем, которые должны были влиться в империю буквально через несколько дней. Теперь необходимо отменить намеченное мероприятие, что может повлечь за собой серьезный конфликт. А терять этот кусок пространства император очень не хотел. И на то была веская причина. Это небольшое, ранее считавшееся нейтральным государство, оказалось богато чрезвычайно редкими ресурсами, причем настолько, что это могло бы значительно упрочить позиции любого крупного игрока на этом поле. Отдавать подобный жирный кусок Конрад не хотел, поэтому и решил лично присутствовать на церемонии. А еще надо было мобилизовать все доступные возможности для того, чтобы обеспечить передачу власти наследнику императорского трона. И уж наверняка сейчас активизируются всевозможные недоброжелатели. В последнее время случилось несколько покушений, и почти со стопроцентной вероятностью можно сделать вывод, что коронацию захотят сорвать. Слишком большой куш лежит на кону в этой игре. К сожалению, сама церемония восхождения на императорский трон пройдет не на Арате. Этой древней процедуре надлежит состояться на планете Интрос, звездной системы Прима и данному процессу должны обязательно предшествовать практически ритуальные и традиционные действия. Необходимо было собрать определенную часть самых высокопоставленных аристократов государства в одном месте, дабы они принесли новому повелителю империи клятву верности. И хоть сделать это можно было и дистанционно, но процедура интронизации регламентировалась древними законами, и менять их никто не собирался в втайне для себя надеялся, что он не застанет при своей жизни этого момента, но судьба распорядилась иначе. Представляя, сколько работы ему необходимо будет выполнить, Маркиз скрипнул зубами, но деваться некуда. Никто, кроме него, не сможет справиться с этой обязанностью, да и не позволит он самому себе, никому другому ее доверить. Несмотря на то, что высокопоставленный аристократ частенько получал нагоняя от погибшего императора, он всегда был ему лично предан. Именно Конрад разглядел в молодом тогда еще парне скрытые таланты, и предоставил ему возможность стать тем, кем он является сейчас. Теперь пришло время полностью отдать долги, хотя бы и его детям. В этот трагический для государства момент Большая часть сотрудников огромной организации, гласно и негласно осуществляющей контроль над многими процессами в империи, перешла на вральный режим работы. Необходимо было проверить колоссальные массивы информации, остановить успевшие скрыться корабли боевого охранения и постараться выяснить хоть что-то о том, кто посмел покуситься на императорский трон. От сильного напряжения начала болеть голова, и маркизу пришлось воспользоваться медицинским модулем скафандра, введя себе инъекцию очередного препарата. И, судя по всему, подобных уколов придется сделать еще очень много. Плевать, сейчас не время жалеть себя. Через несколько секунд лекарство начало действовать, но еще головная боль отступила, Разум Маркиза немного прояснился, и глава службы безопасности империи Аратан вновь взялся за работу. Вместе с ним во многих частях государства корпели миллионы его подчиненных, по крупицам просеивая квентибайты информации. Наряду с ними трудился и еще один разумный. Он тоже получил обрадовавшее его известие о выходе из строя такой могущественной фигуры. Уже очень давно ничего столь глобального на политической арене не происходило и предстояло выжать максимально возможную прибыль из сложившейся ситуации, пока подданные империи не отошли от шока. К слову сказать, подобное происходило практически повсеместно. Сотни миллиардов разумных составляющих многорасовое население Аратана замерли в тревожном ожидании, пораженные до глубины души случившимся. Для многих из них присяга, даваемая при получении гражданства, была не пустым звуком, хотя имелись и те, кто просто с интересом наблюдал за развитием событий. Наступало время перемен, и какими они будут известны только великой пустоте и мифологическому создателю Вселенной, в которого, несмотря на опровержение современной науки, верили жители многих миров на просторах галактики.